Насчет беса тоже, в принципе, правды, но тут возможны различные интерпретации. У мужчин обычно седые волосы массово появляются в районе сорока. По-видимому, не случайно у них, то есть у нас, это совпадает с моментом, который принято называть кризисом среднего возраста. Дорогая, что бы там ни говорили психологи, я склонен полагать, что кризис среднего возраста – это отчасти выдумка. Он преследует тех мужчин, которые больше требуют от окружающих, чем от себя. Неправда, что инфантильные мужчины долго взрослеют. Они вообще не взрослеют. Останавливаются на уровне 14-летних. Дальше так и живут. Долго взрослеют как раз другие. Аккурат к 40 годам они, во-первых, избавляются от самых тяжелых комплексов, во-вторых, занимают позиции, которые удовлетворяют их тщеславие, а часто и материальные претензии. Короче, исчезают страхи и появляются деньги. Так после 40 начинается жизнь. К этому возрасту мужчина начинает совершать поступки, на которые прежде никак не могли решиться. Например, разводиться. Не будем обсуждать признак, или это силы, или слабости, как когда. Тем более, что чаще они не столько разводятся, сколько собираются разводиться. Что, как известно, не одно и то же. В общем, по-моему, кризис сорокалетних. Придумали брошенные жены. В дальнейшем, чтобы дальше не злоупотреблять цифрами, назовем 40-летнего просто взрослым. Женщина, которой судьба сводит со взрослым мужчиной, имеет немного шансов устоять. Конечно, волосы у него слегка поредели, но после лысых Юлия Цезаря и Шона Коннери это не так страшно. Конечно, его фигура не всегда совершенна, особенно в районе талии, но в хорошем костюме от Чарути это не так заметно. Зато он умен, опытен и нежен. Он знает, как любить, не причиняя боли, даже невольной. Он готов быть ласковым так, как не умеет торопливый юноша. Он способен стать защитой, тем более надежной, что это возвышает его в собственных глазах. Он может наполнить жизнь другого человека удивительными подробностями, трогательными мелочами, дивными настроениями. Он в состоянии делать подарки. Дорогая, только не говорите мне, что это пошло. Не надо ханжество, потому что еще неизвестно, Кому приятнее, тому, кто получает, или тому, кто дарит, будь это роскошной безделушка или головокружительное путешествие.